Глава 21. Как и следовало ожидать, парней дальше холла не пустили. Пришлось попрощаться с ними, горестно вздыхающими и поглядывающими на проходящих девиц, и самой искать новое место жительства. Оно оказалось просторным и довольно симпатичным. Его не портили даже глупые фистончики на окнах и розовый шелк на стенах. Мебель, вычурная, белого цвета с золотой отделкой, казалась произведением искусства, а огромная овальная кровать под шелковым балдахином показалась воплощенной мечтой. Пашка закурлыкал, глядя на это великолепие. Я разулась, с наслаждением ступила босыми ногами на пушистый ковёр, не выдержав затанцевала по комнате, а потом с разбегу запрыгнула на кровать». подо мной прогнулся упругий матрас, надо мной колыхнулись складки балдахина. «Обалдеть!» — простонала я. «Как же хорошо снова стать девочкой!» Я и забыла, что это значит. Альфин согласно курлыкнул и растянулся на пушистом ковре у камина. Я повертелась на розовом атласном покрывале, жмурясь от удовольствия, а потом огляделась. «Так...» «Проверим, куда это нас занесло». Апартаменты состояли из двух спален с ванной комнатой и смежной гостиной. Только одна из них выглядела нежилой, а та, в которую меня вселили, хранила следы поспешного бегства. То тут, то там виднелись предметы, забытые бывшей хозяйкой, то початый флакончик духов на туалетном столике, то одинокая перчатка на кресле, то портрет на комоде. Я подошла к туалетному столику, открыла духи и с любопытством понюхала. Знакомый запах, тяжелый, пряный. Однозначно я уже встречала его, а потом глянула на себя в зеркало впервые с тех пор как сняла амулет и застыла, не в силах отвести глаз от собственного лица. Это была я и одновременно чужая, незнакомая злата. С более тонким лицом, более правильными чертами. Рыжие волосы жидкой лавой стекали на грудь, пухлые губы, большие глаза. Мои глаза полыхали огнем. Неверя нагнулась к самому зеркалу, уперлась лбом в прохладное стекло. Так и есть, мои глаза больше не голубые. В них вспыхивали, сверкали и переливались все оттенки золота и багрянца. Из моих собственных глаз на меня смотрел Феникс. Коротко выдохнув, жало щеки руками. Вот почему парни так удивленно пялились на меня. Видимо, глаза изменились, когда произошло перевоплощение. Там, в подземельях. И они увидели это, когда я сняла кулон. Отошла от зеркала, покрутилась, внимательно разглядывая себя. Лишний вес давно испарился. Подтянутое, сильное тело, плоский живот, прямая спина. Это было я и одновременно не я. Но такое я себе нравилась куда больше, чем прежний. Правда, придется теперь самой покупать гардероб, а Академия больше не будет содержать меня на полном довольстве. Хмыкнула, представив, как устрою шопинг по местным лавочкам, и краем глаза зацепила портрет. Он лежал лицом вниз — Взяла его с комода, глянула и едва не выронила из рук. На меня смотрела знакомая брюнетка. Та самая, что таскалась за Арии. Так это ее комната? «Это и Найзер сообщил женский голос у меня за плечом. Я подпрыгнула, разворачиваясь и инстинктивно принимая защитную стойку. В руке вспыхнула Адельвинг. Передо мной мелькнуло ошарашенное лицо Марисы, Сирена ойкнула, отшатываясь в сторону, что-то выпало из ее рук и брекнулась на пол. «Ты?» Уставилась на нее. «Зачем так подкрадываешься?» «Прости, не хотела». Перепуганная блондинка присела и начала поспешно собирать в коробку раскатившиеся по полу печенья. Я присоединилась, чувствуя себя неловко. Чуть не убила беднягу. Оглянулась на Пашку... А тут гад снова сбежал. Наверняка каре оно. И почему я не могу вот так раз и переместиться по щелчку пальцев, куда захочу? «Так что ты тут делаешь?» — проворчала, преча взгляд от Марисы. «Вот сама испекла. Хотела угостить тебя и поздравить с селением», — Смущенно проговорила она, поднимаясь. Я тоже устала, покрутила в руках последнюю печенюшку и кинула в рот. Вкусно. Я бы от отказалась. Так идем, на кухне все есть. Офигеть. Я с трудом проглотила застрявшую крошку. Тут и кухня имеется. Ну да. Элитники же не питаются в общей столовой. Им готовит прислуга. И как я могла забыть? Сама же Ариану готовила. Мариса провела меня на уютную и функциональную кухню, И захлопотала, роясь по шкафчикам, смешивая травы, грея воду на магическом кристалле. Не спуская с нее глаз, я села за стол. Слишком уж уверенно Сирена чувствовала себя, словно была здесь частой гость ей. Будто прочитав мои мысли, она смущенно улыбнулась. Я была прислугой Найзы целых два года. А кем она приходится, Фредди? Вряд ли они с ним однофамильцы». «Сестра». «Опа! Вот тебе и семейка. Пока мать окучивает регента, дочь окучивает наследника трона, отец замышляет мировое господство». «И куда она делась?» «Сбежала». Мариса поставила на стол две чашки ароматного чая и села на свободное место. Как только стало известно про арест ее матери и смерть брата, Она собрала вещи и исчезла в неизвестном направлении. Пока ты в лазарете была, здесь сыщики все перерыли и нашли у нее несколько запрещенных снадобий. «Каких именно?» «Приворотных». Похоже, она пыталась кого-то приворожить. «Кажется, я даже знаю, кого...» «Мы неторопливо пили чай и ели печенье». Я слушала болтовню Марисы, скользила взглядом по кухне, думала о баре о его случайном признании и о том, что нас ждет. Мариса что-то говорила про будущий бал, про платья, про то, что девчонки уже записались в салон красоты, ведь каждая втайне надеется получить на балу предложение руки и сердца. А потом я повернулась к окну, и моё горло сжалось от нахлынувших чувств. Мои апартаменты были на третьем этаже. Из кухни отлично просматривался внутренний двор, ограниченный элитными корпусами. Я увидела Ариана, идущего по дорожке. Словно почувствовав мой взгляд, он замедлил ход и начал оглядываться, а потом посмотрел в мою сторону. Его ищущий взгляд скользнул по окнам женского корпуса. Я отпрянула за занавеску. Глупое сердце забилось, собираясь выскочить из груди. А потом раздался мой голос, чуть хрипловатый от захлестнувших эмоций. «Ты что-то говорила про салон красоты? Запиши меня». На следующее утро я по старой памяти пришла в общую столовую. Мариса была уже там, шушукалась о чем то с девчонками. Но мне войти, как гомон голосов тут же стих, а все глаза уставились на меня. В абсолютном молчании я прошла между столиками и по-свойски бухнулась за тот, который обычно занимала наша компания. Хармс, Ик, Тим и Эльвар уставились на меня, раскрыв рты». «А ты что здесь делаешь?» — первым очнулся фей. «Эй, куда?» Я на правах единственной дамы в компании подцепила его галету и сунула в рот. «Фу, гадость!» — прошамкала набитым ртом и выложила на стол коробку с эклерами. «Угощайтесь, сама пекла. Правда, пришлось убить на это весь вечер». И Найза оказалась довольно запасливой. В ее кухне нашлись и яйца, и мука, и тающий во рту сливочный крем. А уж замесить заварное тесто, расплюнуть. Только спичкой пришлось повозиться. Я не сразу сообразила, как ею пользоваться. Парни продолжали ошарашенно смотреть то на меня, то на коробку с пирожными. Пока из-под стола не вынырнула знакомая змеиная голова. Она разинула впечатляющую пасть, И в один присест заглотнуло целое клер. «Фу!» — прикрикнул Хармс и стал фиолетовым до самых корней волос. «Надо имя ей подобрать. Хорошее, а главное, подходящее!» Фыркнула я и милостиво разрешила. «Пусть ест, тут на всех хватит!» Парни, не смело косясь на меня, начали пробовать. «И как мне ее назвать?» — пробурчал Гаргул. Я задумалась, наблюдая за чавкающей Вереной. Любвеобильная животинка одной головой жевала, второй тёрлась о ногу Хармса, третья виновата заглядывала ему в лицо. Вполне узнаваемый персонаж, трёхголовый. «Любовь она», — выдала я после минутного раздумья. «Гарыновна». «Гарыня, что ли?» — хохотнул фей, набивая рот сливочным кремом. «А почему нет?» Хармс нагнулся, осторожно позвал. "Гариня, Гарынюшка!» Все три головы сделали стойку. Верина вытянула шеи, насколько смогла, а потом, мурча, как большая довольная кошка, облобызала его лицо. «Фу!» — крикнул Гаргул, махая руками. «Фу, горыня! Наш столик взорвался хохотом. Подошла и Мариса. Пару минут наблюдала за нами. потом присоединилась к общей компании. Я заметила, как от её близости зарделся Эльвар и решила подлить масло в огонь. «Эльвар, слышала ты во время битвы с виренами спас Хармса?» «Это была чистейшая правда», — Хармс сам рассказал. «Если бы не Мишка, остался бы мой горгул без ноги». «Расскажи, как дело было». Оборотень замялся, а Мариса чуть стойку не сделала, глядя на него. «Но так, ничего особенного я не сделал». «Ничего себе ничего особенного», — поддернул Фи. «Видели бы его в боевой форме. Двухметровый медведь, клыки размером с мой палец, а когти и того больше. Жаль, ты не видела, как он рвал верен на куски, даже их яд был ему нипочём». В глазах Марисы мелькнуло что-то сродни благосклонности. И она, уже улыбаясь, спросила. «А почему Верены не могли тебе навредить?» «Да, меня этот вопрос тоже интересует, учитывая, что мне пришлось вытаскивать принцев с того света после стычки с этими милыми созданиями». «Так это заговорённая...» «В нашем роду всех заговаривает бабка-лесовка от сглаза, от порчи, от ядов всяких и лихих людей». Эльвар совсем жался под взглядом сирены. Даже жалко стало беднягу. Он же сохнет по ней. А она опять с ним играет. Вон как вывалила грудь на стол, подбородок руками подперла, ресницами хлопает. Я не выдержала, пнула ее под столом, Но Мариса ничего не заметила, так и ела парня глазами. Кажется, дело пошло. Занятия в академии продолжались в штатном режиме, будто ничего не случилось. Так что парни отправились на пары... а меня магическим вестником вызвали в деканат на дачу показаний. Там вместе с временным проректором ждали и члены чрезвычайной комиссии, от каждой расы по представителю. В кабинете бывшего ректора было тесно, не протолкнуться. Господа сановники сначала выслушали мой рассказ, сверяясь с какими-то бумажками, а потом устроили перекрестный допрос. Мучили долго... Когда я вывалилась оттуда, выжитая, как лимон, на улице был уже вечер. Голодный желудок урчал, я же обед пропустила. Хотела было рвануть в столовую, но вовремя притормозила. Теперь для меня там бесплатной порции нет. Эх, придется засучивать рукава и готовить себе самой. Благо, денежки есть? Мевоурс выдал, можно не бояться остаться без хлеба. Поднявшись на свой этаж, чуть не сомлела от аппетитных запахов, плывущих по коридору. Похоже, местные аристократки собирались отужинать. Парочка девушек прошла мимо меня. Улыбнувшись, поздоровались. Раньше такого за ними не замечалось. Ах, ну да, я же раньше была Златом Найриносом, недостойным их высочайшего внимания. А теперь я Феникс, живой символ Алистериума. Следя, чтобы улыбка не превратилась в голодный оскал, толкнула дверь в комнаты и шагнула через порог. «Кажется, этот обалденный запах, вызвавший у меня аномальное слюноотделение, идет из моей кухни». Пока соображала, что к чему, навстречу выпорхнула довольная Мариса в кружевном переднике и с деревянной лопаточкой в руке. «Ты пришла. Э, как раз все готово». «Иди, руки мой, и за стол!» Я изумленно уставилась на нее, Потом почувствовала, как сползаю по стенке и уселась на банкетку в прихожей. «Ты что, готовишь? Для меня?» «А что в этом такого?» Она пожала плечами. «Готовила же я для Инойзы. Почему для тебя не могу?» «Эм... Если ты, конечно, не против...» Мариса заглянула мне в глаза и с надеждой добавила. «Ведь не против же?» Чуть позже, сидя за столом, я все таки спросила ее: «А зачем тебе это нужно?» Она опустила ресницы. «Хочу иметь чуть-чуть больше, чем имеют статусные». «Кто?» «Статусные. Так называют тех, кто учится за счет казны. Понимаешь? Не хочу постоянно ходить в этой отвратительной форме». спать на застиранных простынях и есть похлёбку мамаши Левро». Мариса подняла взгляд и тихо спросила. «Ты меня осуждаешь?» «Нет». Я растерялась от печальных ноток в ее голосе. «Вовсе нет». Ее желания были естественными для любой девушки нашего возраста. Хорошо одеваться, вкусно пахнуть, иметь красивые вещи. мыться не простым мылом, а ароматическим гелем, почему нет? Но глядя на нее, я бы никогда не подумала, что Мариса настолько бедна. Это все Инайзе», — призналась она чуть слышно. Она разрешала мне доношивать ее вещи, отдавала остатки духов, косметики. С каждым словом ее голова опускалась все ниже и ниже. пока, наконец, перед моими глазами не оказалась золотистая макушка. И тогда Мариса замолкла. А мне стало ее по-настоящему жаль. Не такая она и стерва, как раньше казалось. Скорее, это защитная реакция, чтобы выглядеть не такой ранимой, как есть. «Знаешь», — произнесла я задумчиво, — «тут вторая спальня пустует. Не хочешь переехать ко мне?» «Что ты?» произнесла блондинка подозрительно дрогнувшим голосом. «Я не смогу оплатить проживание. Да и кто пустит меня сюда? Русалку, без безроду и племени». Меня посетила внезапная мысль. «А если, скажем, что я беру тебя в свиту? но ну, сама по сути, я же Феникс. Мне положено свита». Вскинув голову, сирена пару минут хлопала ресницами, не в силах выдать ни слова. «Да». «Да», — выдала наконец и полезла ко мне обниматься. «Злата, спасибо тебе. Ты чудо. Ты самая добрая, самая...» «Да, обычная я», — отшутилась. «Всё, хватит меня хвалить, а то зазнаюсь еще. Не сдержавшись, и сама ее обняла. «Девочки, ну, такие мы девочки». Мариса внезапно выпрямилась на стуле и серьезно произнесла. «И знаешь...» «Я совсем не сержусь на тебя за то, что ты притворялась парнем и водила меня за нос». «А, так ты уже знаешь», — хмыкнула я. «Да все знают, что злат Айренас оказался фениксом златой. Ты представить не можешь, что творится в общаге у парней. Все вспоминают, как с тобой мылись». Мы глянули друг на друга и расхохотались. На душе стало легко. «В тот же вечер Мариса окончательно перебралась ко мне вместе с вещами».